Цигун. Цигун – это разновидность духовной практики, основанной на работе с энергетическими потоками в теле человека. В даосской традиции эту энергию называют ци. Умение работать с чем-либо, мастерство в китайском языке определяют словом гун. Отсюда и название дисциплины. Школы направлений цигуна имеется множество. Мягкий цигун в основном направлен на оздоровление человека, Продвижение его по пути духовного развития жесткий же мало чем отличается от других восточных боевых искусств. Восточные медитативные учения неразрывно связаны с психической саморегуляцией. Известно, что при регулярной их практике у человека повышается устойчивость к стрессу, стабилизируется настроение, повышается терпимость к окружающим. С этой точки зрения они должны представлять собой определенную ценность в терапии депрессии, но большим недостатком таких практик является необходимость длительного применения до наступления каких-либо ощутимых результатов. Цигун заинтересовал меня наличием многих положительных отзывов и возможностью самостоятельной практики после прохождения обучающего семинара. Я проходила обучение в одной из школ системы Джун Юань Цигун, направление, созданное и популяризируемое мастером Сюй Минтанем. Семинар длился неделю, занятия проходили ежедневно, по 2-3 часа. Обучение вживую действительно очень важно в Цигуне. Обучиться по книгам и видеоматериалам практически невозможно. Существует даже вероятность навредить здоровью при неверной работе с энергиями. В цигуне считается, что возникновению болезни на физическом уровне предшествует нарушение естественной циркуляции энергии ЦИ в организме. Возникают определенные блоки, заторы, накапливается застойная энергия, какие-то участки тела, в свою очередь, энергией снабжаются в недостаточном количестве. Впоследствии болезнь с энергетического уровня переходит на физический и проявляется соответствующими болезненными симптомами, в зависимости от локализации проблем. Считается, что практикой упражнения медитации цигун этот энергетический дисбаланс можно устранить, что сказывается на улучшении физического самочувствия практикующего. Существует ли на самом деле энергия ЦИ? Каналы и меридианы в теле человека, по которым она протекает, мне неизвестно. Более того, я считаю, что это совершенно неважно. Возможно, что эффекты от практики цигуна достигаются за счет остановки внутреннего диалога в сознании и тренировки концентрации внимания, а возможно, что имеют место и совсем другие причины. Для меня определяющим является результат, и именно его я надеялся достичь. Практиковать цигун надо ежедневно, желательно рано утром. Выполнение комплекса упражнений занимало у меня полтора часа каждый день. Первые результаты появились спустя где-то месяц. Ими стало сокращение потребности во сне и ощущение прилива бодрости. Я просыпался в 6 утра, выполнял свой комплекс, шел в офис, работал весь день, не чувствуя обычной для меня усталости и сонливости в течение дня. Постепенно начало выравниваться настроение, утренние спады сразу после пробуждения стали менее резкими, проявления панических атак начали терять свою выраженность. На втором месяце практики я решил начать снижение дозы антидепрессантов, их на тот момент я принимал два вида – амитрептилин и тразадон. К пятому месяцу я остался только на трозодоне, а по истечении полугода от начала занятий Мне удалось полностью прекратить прием препаратов, впервые за последние четыре года. Мне было заметно лучше, чем до занятий цигуном, но полностью здоровым человеком я себя не ощущал. По-прежнему чересчур эмоционально реагировал на внешние раздражения. И в конце концов одно из них, связанное с работой, относительно сильное, вогнало меня обратно в депрессивное состояние. Всего без антидепрессантов я продержался менее трех месяцев. В течение еще одного мне пришлось полностью вернуться на свою обычную дозировку. Конечно, я был разочарован. Возможно, я слишком рано решил полностью отказаться от антидепрессантов. Делать это следует лишь тогда, когда действительно чувствуешь себя полностью здоровым, чего не происходило в моем случае. Даже после исчезновения всех симптомов депрессии, Врачи рекомендуют продолжать прием препаратов на протяжении не менее чем 6 месяцев для профилактики рецидивов. Я это правило, очевидно, нарушил. Впоследствии мне так и не удалось снизить принимаемую дозировку, а тем более вовсе от нее отказаться. Мое разочарование усилили начавшиеся боли в пояснице. Я давно страдаю поясничным остеохондрозом, а занятия цигуном его еще более обострили. Дело в том, что основное упражнение, именуемое «большое дерево» и общее в той или ином виде для всех школ цигуна, представляет собой стояние в статической позе на слегка согнутых коленях и разведенными в стороны руками на протяжении не менее чем 30 минут. Долгое время я выполнял его через силу, но природа взяла свое — Менее чем через полгода от начала занятий мне пришлось от практики цигуна отказаться. Сейчас я уже понимаю, почему занятия цигуном не пошли мне на пользу, иначе, по-видимому, в моем тогдашнем состоянии не могло и быть. Занятия цигуном должны быть в радость, приносить удовлетворение, практикующий должен дожидаться каждого утра с нетерпением, получать удовольствие от каждого занятия. Этого очень сложно добиться депрессивному больному. Если вы болеете депрессией, ваше сознание представляет собой одну большую бочку с дегтем. Каждое занятие цигунам добавляет в нее маленькую ложку меда. Как долго следует заниматься, чтобы не чувствовать более вкуса дегтя? Боюсь, что жизни может не хватить. Очевидно, что более правильным было бы очистить свое сознание от грязи, вылить эту бочку дегтя, прежде чем добавлять в нее что-либо, имеющее ценность. Не случайно инструкторы всегда подчеркивают, прежде чем приступать к практике цигуна, приведите свое здоровье в порядок, исправьте то, что можно исправить методами современной медицины, иначе упражнения будут вам только в тягость и о каком-либо прогрессе можно будет забыть. Пришлось искать альтернативную практику, подходящую мне по физическим показателям и отнимающую меньшее количество времени. Говоря откровенно, тратить по полтора часа на ежеутренние занятия было непросто. Такая практика скоро нашлась, и оказалась трансцендентальная медитация.